Глава сорок седьмая «Хочу домой». Фаняша неслась вперед, стиснув зубы и вытянув руки перед собой, чтобы защититься от неожиданных препятствий. Ее обезумевший вид и скорость, которую она набрала, желая поскорее покинуть бал, пугали тех, кто попадался на пути. Поэтому при виде ее ангелы разлетались. «Фаня, постой!» Услышала она голос Борисея И поняла, что он гонится за ней «Фаняша!» — кричал Солофей, «Остановись, пожалуйста!» — просила Муриса «Лучше бы я развоплотилась!» — подумала Фаняша И полетела еще быстрее Она мечтала только об одном – поскорее исчезнуть, сгинуть, раствориться в воздухе, только бы навсегда забыть о том, кто она, забыть о том, что она вообще существовала в этом мире». Силы в крыльях предательски заканчивались, слезы катились из глаз, а голос Варидокса продолжал звучать внутри и безжалостно повторять одни и те же слова, создано в лаборатории экспериментальным путем, не имеет права находиться среди ангелов. Фаняша слышала окрики гонящихся за ней, и это заставляло ее лететь изо всех сил, только бы не оказаться пойманной и спасенной кем-то. Только бы не пришлось думать и отвечать другим и самой себе на вопросы о том, кто она. «Не хочу ничего знать, не хочу ни о чем думать, ничего больше не хочу». Всем своим существом кричала Фаняша, не произнося ни слова. Заметив впереди смутные очертания золотой пирамиды, она направилась к ней Только бы он все еще был там, взмолилась она и ускорилась Клауд Зумы оказался на том же месте, где его оставила Фаняша. Теперь вы меня не догоните, всхлипывая, прошептала девочка и решительно запрыгнула на Клауд Это было совсем другое дело Даже со сложенными крыльями Фаняша могла развить на Клауде огромную скорость Но девочка намеренно раскрыла крылья И использовала их как парус, чтобы как можно скорее оторваться от преследования Она видела перед собой только мерцающие тени И бесстрашно неслась вперед «Школьный городок остался далеко позади. Холодный, пронизывающий ветер хлестал по лицу и заставлял сжиматься». «Только не это! Остановись!» Услышала она где-то вдалеке голос Борисея. «Впереди грозовое облако! Пожалуйста, Фаняша, стой!» Визжала Муриса. Фаняша расставила руки, закрыла глаза и на бешеной скорости ворвалась в темную холодную мглу. «Знаешь, этим не шутит, Строго сказал Эльдарель, взял Фаняшу на руки... И усадил на что-то мягкое. Я хотела исчезнуть, прошептала Фаняша, положила голову на плечо Эльдареля и заплакала. У тебя были на это все шансы, но, как видишь, тебя даже грозовое облако не воспринимает всерьез, попытался пошутить Эльдарель. Где я сейчас? всхлипывая спросила Фаняша. «В самом тихом и безопасном месте», — улыбнулся Эльдарель, «внутри грозового фронта». «Мы с тобой тут уже были». «А где остальные?» — взволнованно спросила Фаняша, вспоминая, что за ней гнались ее братья и подруга. «Я же говорил тебе, что мало кто решится влететь в грозовое облако. Тем более, что на этот раз ты выбрала самую черную и опасную сторону». Полагаю, они думают, что больше тебя никогда не увидят Вот и хорошо, ответила Фаняша Я тоже больше никого не хочу видеть Это тебе уже и так удалось Снова пошутил Эльдарель. Фаняша глубоко вздохнула и оставила реплику без ответа Я действительно хочу исчезнуть Навсегда исчезнуть отсюда Глотая слезы, повторяла Фаняша Представь, что ты уже исчезла, ты же никого не видишь, сказал Эльдарель, пытаясь разрядить обстановку и помочь девочке успокоиться. Ты смеешься надо мной, жалобно сказала Фаняша и зарыдала. Смех – это выход из сложных ситуаций, поверь, попробуй, предложил Эльдарель. Ты перевернула мою жизнь, Ефания. Я не могу прийти в себя с момента нашей первой встречи. Ты подарок мой. Я имел неосторожность жаловаться, что у меня жизнь скучная. Искал себе развлечений. И вот нашел на свою голову, — сказал Эльдарель И посмотрел на фаняшу, которая, съежившись, сидела посреди облачка и вытирала нескончаемые слезы. Сначала ты удивляешь мастерством катания на Клауде, Потом вовлекаешь меня в подготовку своего суперсекретного плана, который, как оказалось, заключался в том, чтобы разбудить моего человека. Если бы я только знал, подумать только, я помогал тебе осуществить проект по спасению моего человека. Какая любопытная, тонкая ирония, не находишь? Затем ты отдаешь свой нимб, но вместо того, чтобы развоплотиться, лишь теряешь зрение». А потом я узнаю, что ты, оказывается, не совсем ангел. Как страшно вспоминать об этом, закрывшись руками, сказала Фаняша. Как больно об этом думать. Эльдарель замолчал, понимая, что не просто смириться с фактом непохожести на других. Конечно, неожиданно открывшаяся информация многое объясняла. Но в то же время оставался главный вопрос «Что теперь делать?» «Ты еще здесь?» Тихо спросила Фаняша И подняла голову, прислушиваясь «Здесь?» Отозвался Эльдарель «Что мне делать?» «Подумай, чего бы тебе сейчас хотелось больше всего?» предложил Эльдарель «Я хочу домой» Прошептала Фаняша «Куда?» Я теперь не знаю, где мой дом Произнесла она, и в ее голосе звучало отчаяние Просто у меня такое чувство, будто дома мне будет лучше Но как трудно понять, кто я и где мой дом Я не ангел и не человек Что-то между Эльдарель молчал, глядя в бездонные и опустошенные глаза Фаняши. Где-то между небом и землей Тихо прошептала Фаняша И положила голову на колени «А знаешь, — вдруг сказал Эльдарель, Моя мама говорила, что мой дом всегда со мной Он приложил обе руки к груди Когда она улетала в Альтадиум Я был еще совсем маленьким И она, понимая, что мне будет грустно и одиноко Дома без нее, — Придумала для меня игру. Она предложила закрыть глаза и представить, что у меня в груди существует красивый и уютный дом, в котором я всегда могу отдохнуть и напитаться энергией. В этом доме безопасно, хорошо и спокойно, потому что он существует только в моем воображении и только для меня. С тех пор, когда мне бывает грустно и одиноко, я прилетаю сюда. И навещаю свой дом Как здорово Какая мудрая у тебя мама Ответила Фаняша Рисуя в воображении Картинки своего собственного Уютного, теплого И светлого дома Кстати, чуть не забыл Она передала расшифровку сна Сказал Эльдарель И заглянул в карман плаща Но не знаю, наверное, это уже не важно «Сон», — задумчиво произнесла Фаняша, вспоминая его подробности. «В нем она видела сильный пожар в деревенском доме. Возможно, это то, что нужно для меня сейчас, раз ты вспомнил. Прочитай, пожалуйста». «Да, сейчас», — согласился Эльдарель, и развернул свиток. «Данный сон является воспоминанием о прошлом воплощении на земле». он рассказывает о событиях последних минут жизни. В деревенском доме возникает пожар. Героиня сна Ефросиния, семи лет отроду помогает спастись своей сестре-близняшке Надежде. Потом возвращается, чтобы спасти котенка, но не успевает выбежать из горящего дома. Конец. Фаняша молчала. В ее голове Появлялись мысли, имена, картинки, которые беспрестанно сменяли одна другую и не давали возможности сосредоточиться. «Непростое сновидение», – прокомментировал Эльдорель. «Это мой сон. Я видел его несколько раз», – дрожащим голосом сказала Фаняша. «Я хочу на землю», – решительно заявила Фаняша, вставая. «Постой, куда ты?» «Удивился Эльдарель. «У тебя появился план?» «Да», — уверенно сказала Фаняша. «Я хочу домой. Мой дом там, где моя Алиса. Я же оставила ее там совсем одну». Фаняша в ужасе схватилась за голову. «У меня нет нимбы, я не знаю, что с ней происходит. Я не слышу стука ее сердца. Как же мне узнать, что с ней все в порядке? Где же она сейчас? Боюсь, что с ней что-то случилось, а меня нет рядом». «Пожалуйста, прошу тебя, проводи меня к ней!» Взмолилась Фаняша и схватила Эльдореля за полы плаща. «Хорошо, хорошо!» — согласился Эльдарель. «Нужно только придумать, как нам полететь именно к ней. У меня теперь одна дорога в Лондон к Дэниелу. Ты разбудила его?» «У тебя получится!» «Ты же такой сильный!» — взмолилась Фаняша, еще крепче сжимая шелковую ткань плаща. «Я хочу к своему человеку. Я должна быть рядом. Прошу тебя. Помоги мне!» «Вспомни, пожалуйста, есть ли кто-то, кому ты безоговорочно доверяешь и кто может проводить тебя к Алисе?» «Да, есть», — сказала Фаняша и ослабила руки. «Конечно, есть. Моя подруга Муриса Лаукар. Она где-то рядом. Позови ее, пожалуйста. У нее есть разрешение летать к моей Алисе». «Хорошо». Согласился Эльдарель И взволнованно посмотрел на Фаняшу Подожди меня здесь Это самое безопасное для тебя место в Урбазиуме Сюда никто не сможет попасть Кроме меня Я найду ее и вернусь за тобой Фаняша кивнула Глядя в сторону доносившихся слов Когда голос Эльдареля стих Она покорно присела и замерла Темнота Тишина Пустота Она не понимала, сколько прошло времени. Несколько мгновений, минут или часов. И было ли оно вообще, это время, когда не существует ничего, кроме дыхания и биения сердца? Время тоже перестает существовать. Остается только вдох-выдох, вдох-выдох и тук тук gained